Тень птицы Гамаюн. На постоялом дворе, как и говорил Злат, сидели только Туртас с Сулгизаром. Расположившись ближе к очагу, они не спеша хлебали какое-то варево. Рядом с ними на столе лежал разрезанный каравай. «Махшинские оба», — подумалось Наибу. «Пресные лепешки не по ним. Дрожжевой хлеб подавай». Сарабай, который явился, услышав, как хлопнула дверь хозяйских покоев, Злат сказал. «Накрой нам выединенные кельи. Затопи там, митку само собой». Он повернулся к друзьям. «Я к вам немного погодя присоединюсь. Нам нужно кое с кем переговорить». Туртас, не задавая лишних вопросов, поднялся и, прихватив жбан, двинулся за сарабаем, который освещал путь лампой. Илгизар ухватил кровать. Глазами он буквально ел монаха. Юскудыр проворно отнесла остальное. «На пирог какой-нибудь, имя сарабай!» В голосе Наиба звякнуло железо. «Сейчас приедут люди, пока я с ними буду толковать, чтобы никто сюда носа не совал». «Понял? Как не понять? И вот что, принеси сюда лампу получше, вдруг захочется что рассмотреть». Когда хозяин проходил мимо Алексея, тот придержал его и что-то вложил в ладонь. Сарабай сразу побежал в два раза быстрее. Не успел он внести лампу, как дверь отворилась, и на пороге появился Авахав. Он замер, внимательно осматриваясь. Сарабай заполошно замахал руками на появившуюся в проеме Юскудыр, возвращающуюся от Туртаса с Лугизаром. «Скройся, скройся!» И бросился в свои покои, плотно закрыв за собой дверь. Девушка тоже юркнула обратно. Некоторое время все стояли молча. Потом купец вышел и вернулся со спутником. Злат указал на скамью очага. «Вы можете поговорить здесь, а я посижу в другом углу». Он отошел к стене и сел, скрестив руки на груди. Ему вдруг захотелось, чтобы это поскорее закончилось. Захотелось выпроводить в надвигающийся туман этих скрывающихся под плачем людей, ткущих паутину чужих судеб. Вытянуть ноги к огню, выпить меду и запеть песню. Долгую печальную песню пространника, уставшего скитаться в чужой стороне. Чью? Русскую, кипчакскую, яскую? Какая разница? Лишь бы была долгой и печальной. Пространника. Разговор был недолгим. Купец тронул за плечо своего спутника, и они вышли в дождливую тьму. Злат даже не успел рассмотреть его. Тот все время оказывался спиной к Наибу, или пламя светило ему сзади, сгущая тень на лице. Видно было только, что он молот и статен. Послышался топот коней. Пленника привозили в сопровождении целого маленького отряда. «Ты доволен? Это действительно на ремонт?» Алексей кивнул. «Я знаю его в лицо. Видел, когда был по делам в Скове. Он приезжал туда к Александру Михайловичу». «Тверскому?» Инок снова кивнул. Даже не взглянув на стол с пирогами и медом, он направился к выходу. Злат вышел за ним. «Не отпускать же приезжего одного в ночь». Всю дорогу Алексей молча думал, потом спросил. «У кого в сарае можно занять денег? Тысячу сумов. Без залога». «Для человека, которого здесь никто не знает, ты слишком много хочешь. За такие деньги твой князь все лето с Новгородом воюет. Теперь вся его добыча идет в бездонный карман наместника Крыма. Товар того стоит». Алексей вдруг цепко схватил Наиба за руку и захрипел, как будто его душили. «Скажи, а можно его выкрасть? Помоги! Неужели нельзя ничего сделать?» В любом случае этим не пристало заниматься помощнику сарайского мира, чей долг охранять закон. Ты обращаешься не по адресу. На твоем месте я бы оставил эту мысль, тем более сейчас, после того, как ты встречался с пленником. Подумай, что будет, если теперь с ним что-нибудь случится. Враги твоего князя сразу скажут Гедемину, что это его рук дело. Помнишь Кончаку, сестру Узбека? 15 лет назад московский князь Юрий Данилович нежданно для всех стал зятем самого хана. Он приехал в Орду с жалобой, денег не было, дела не шли, и вдруг судьба улыбнулась. На Русь Юрий Данилович вернулся не только с молодой женой, которую срочно окрестили именем Магафья, но и с ярлыком, да еще в сопровождении татарского Баскака. Удача так вскружила голову новобрачному, что он, почуяв силу, стал задирать Тверского князя, своего давнего врага. Селенок не хватило. Баскак в драку встревать поопасился, а сам Юрий едва унес ноги, оставив в руках победителя молодую жену. Ее привезли в Тверь. Поселили совсем всем почетом, но в животе и смерти один Господь волен. Померла Агафья на негадана. В смерти ее сразу же обвинили тверского князя Михаила. Забрешенный узбек вызвал его в Орду, где тот вскоре и принял мученическую кончину. Намек Алексей понял. Придется мне уезжать только с рассказом. «Боишься, что за это время пленника перекупят? Всяко может статься». Купец верно говорил. «Закамское серебро сейчас многих поманит». Ты меня обещал со старичком познакомить, сказочником. Со вчерашнего дня куда-то запропастился. Погода, сам видишь, какая стоит. Пригрелся где-нибудь в теплом углу. Как появится, я за тобой заеду». Монах направился в свои покои, а Злат остался под дождем в темноте. Рядом за углом был двор сестры, но ему никак и не хотелось возвращаться в свою холодную неуютную келейку. Он развернул коня и тронулся рысью обратно в направлении постоялого двора. Друзья его уже вернулись из кельги к очагу и, конечно, сочли оставленные пироги с медом своей добычей. С ними сидел и сам хозяин. Погашенная лампа была отодвинута на темный край стола. Здесь текла неспешная задушевная беседа, какие любят долгими вечерами вести мирные и простые люди, которые никуда не торопятся. До злато долетели последние сказанные слова. Собравшиеся за столом говорили на своем родном языке. Наив вспомнил, что все они махшинские, в разное время и разными путями занесенные из далеких лесов в блистательную столицу грозных ханов, на степные берега Великой реки. Когда собеседники, обернувшись к нему, замолчали, он даже слегка пожалел об этом. Правда, Туртас смолчала до этого. Отвернувшись к очагу, он пристально вглядывался в пламя, о чем-то думая. «Вот и хорошо, что ты вернулся», — искренне обрадовался Сарабай. «Я велел гуся зажарить, а они уже пирогов наелись». Хозяин уже начал привыкать к присутствию Злата и, похоже, считал его почти своим. «Мой спутник не обидел тебя?» «Пять и перперов! запору пирогов и кувшин меда! Передай ему, чтобы заходил почаще! Ему комната не нужна?» «Помолкивал бы ты уже про свои комнаты! Постоевец твой так и не нашелся!» «Даст Бог, к лету забудется!» — беспечно отмахнулся Сарабай. Злат повесил сушиться плащу очага и примастился возле турта, блаженно вытянув ноги к огню, как уже давно хотелось. «Сарабай! Аюшки!» мне опять принеси, у тебя за Хозяин выскочил в свои покои. «Ведьму решил подловить», — усмехнулся Туртас, оторвавшись от огня. «Чего вдруг удумал? Ты же тоже останешься здесь? Птички покормлены, вода налита. Старик, видно, сегодня уже не явится. Чего мне там одному слушать, как ветер в вербах гудит? Что-то раскисли мы с тобой. Я тоже не хочу идти домой». «Нет у тебя дома», — жестко сказал Туртас. «Как и у меня. Дом — это жена, дети». Оба долго молча глядели в огонь, только притихший Илгизар вздыхал за спиной. Историю я одну вспомнил. Тем же летом случилось, как хан Тахта умер. Я тогда был Кашчи, ханский соколетник В степи дело было. Лето жаркое стояло, и двор откочевал севернее, ближе к Укеку. Тахта вообще те края любил, многие тогда даже считали Укек столицей. Как раз в середину года по-монгольски собирались праздновать. Полно народа съехалось. Каждый хочет свои шатры и новочетное место к хану поближе. Нас с голубями и соколами отселили подальше, пока не нужны. Вдруг скачет посыльный. Беги срочно к хану. Буде в голубях нужда, сразу письмо бы привезли. Вздумай, хан, внезапно на охоту отъехать. Велели бы соколов прихватить. А я-то зачем? Дело оказалось невиданное и зловещее. Рассказчик замолчал, нарочно нагнетая напряжение. «Зачем?» — Златно насторожился. «С чего вдруг потянул этого матерого филина на страшной сказке?» «Подди неспроста», — говорил со мной Тахта с глазу на глаз. Оказалось, на его маленькую дочку напал Беркут. Та только-только ходить начала. Играли с нянькой возле юрты. Та ее буквально на несколько шагов отпустила, как вдруг с неба орел упал. Хорошо нянька была совсем близко, да и не робкого десятка. Едва еще тень мелькнула, как она к ребенку бросилась. Тот только и успел зацепить девочку за шею. Когти у Беркута, как бритва. Приди сюда лапой, хоть чуток в сторону, ничто бы не спасло девчонку. Повезло. Рядом старуха оказалась из тех, что кровь заговаривать умеют. Сразу ребенка перевязали. Пока лекарь прибежал, та уже с матерью смеялась, опять играть просилась. Дочка эта у Хана самой младшенькой была. Он в ней души не чаял. «Баэлунь?» — словно никому не обращаясь, спросил Злот. Бывший ханский Кашчи усмехнулся. Сразу на нее подумал. «Вот это ахта тоже!» Слишком приглянулась ему молодая жена, мать этой девочки. Много времени с ней проводил. Она из наших краев была. Красавица, каких мало! Я её знал хорошо. Они с моей сестрой подругами были. Только одна у рук Тимуру в жены попала, а другая — самому хану. Она-то молодая была, беды не чуяла. А так был не лыком шит. Чутко нос по ветру держал, понимал, что лунь новая жена не по нраву. Сторожился. Охрана была хорошая. Да и нянька возле девочки неспроста такая боевая оказалась. Это и спасло. Меня хан спросил, часто ли орлы на людей нападают, и можно ли их этому научить? — У нас в деревне рассказывали, как филин ребёнка утащил, — встрелал Гизар. Слушай больше, — отмахнулся Туртас. — Я таких историй на своем веку столько наслушался. «По всему свету. Байки все это. Сам я с орлами почти не охотился, но что они на людей нападают, не верю. Человек слишком сильный зверь, а добычу еще унести нужно, да и на земле ее могут одвить. Орел нападает, потому что хочет есть. Человеческая лютость и коварство ему чужды». Помолчав, он заговорил совсем другим голосом, злым и чужим. «А вот лютость и коварство человека не знают предела». «Приучить Беркута нападать на маленьких детей можно, нужно только долго и упорно его натаскивать на эту дичь». «Ты так и сказал, Тахте?» «Так и сказал. Сказал, что думаю. Кто-то натаскал Беркута на маленьких детей и выпустил его совсем рядом с шатром. Выпустишь подальше, да еще над переполненным людьми лагерем, можно ведь и промахнуться». «Ну и чем кончилось?» «Ничем. Где искать этого орла?» Небо не оставляет следов, да и, скорее всего, хозяева в тот же миг, как он вернулся с этой охоты, сожгли его в ближайшем костре, чтобы и кости не осталось. Кроме того, Тахта мог мне и не поверить. Он же знал, что его молодая жена моя землячка, да еще с моей сестрой дружна. Стрела-то в самую боя направлялась. Сам знаешь, под нее многие копали. Мог Тахта подумать, что я нарочно на одну жену тень бросаю, чтобы положение другое укрепить. Когда это было? В июле где-то. Точно уже не помню. Тахте оставалось жить всего месяц. Возможно, он тебе и поверил. Только теперь об этом никто не расскажет. Ни хан, ни Баилунь. Пусть покоится с миром. Над ними теперь другие судьи. На всякий случай Тахта приказал мне осмотреть место происшествия. Опросить свидетелей. Вдруг что обнаружится? Только зря время потратил. Осмотрел и рану у девочки на шее. Точно след от орлиной. Борозда сверху и одна снизу. Ни с чем не спутаешь. Туртас повернулся к Наибу и пристально взглянул ему в лицо. «Не думал я тогда, что увижу эту отметину снова, 20 лет спустя». Эти слова будто обрубили нить давней истории и перенесли рассказ в день нынешний. Подальше от сказочных страстей, заговоров, ханов, дворцовых интриг. На городскую окраину, в старый постоялый двор на окраине города, где к осени уже не осталось жильцов, весело горит огонь в очаге а добродушный хозяин сейчас принесет жареного гуся. Вся та история совсем не вязалась с этим простым и понятным миром, казалась обычной сказкой, рассказанной темным дождливым вечером у очага. Даже сам рассказ стал каким-то будничным и незамысловатым. «Когда ты со своими друзьями всех из зала выгнал, Юскудыр к нам вернулась, сказала, там хода нет, пока гости не уйдут. Села в наши телейке, налили ей меда, разболтались по-нашему». Поспрашивал ее про детство, про лесное житье-бытье. Вспомнили про постояльца, который из этой комнаты исчез. Сначала девушка о нем рассказывала, потом Илгизар стал хорохориться. Да еще надумал печку снова осмотреть. Раз уж в ней огонь горит и все хорошо видно. Стал кочергой дрова к дальней стенке отгребать, чтобы не мешали. Известное дело: кочерга тебе не тростниковое перо. Здесь сноровка нужна. Её скудыр у него кочергу забрала и сама орудовать начала. Ворот платье съехал, пламя хорошо освещало. Вот я и увидел отметину. Сразу её вспомнил. «Дочка-тохты!» ты! восхищенно прошептал Лугизар. «Час от часу не легче!» — только и смог вымолвить злат. А Туртас вдруг повесерел Как вспомнил, так сразу и признал. Она же на мать похожа, и от отца кое-какие черты есть. «Чего сидишь, юноша, род Разинов? Царского рода девка!» «Самих чингисхановых кровей! Беги скорее, хватай ее за задницу! Эх, был бы я лет на двадцать помоложе, не упустил бы птицу счастья!» «Ты бы точно не упустил», — согласился Злат. «А Элгизару такое счастье не с руки. Как сказано в Евангелии, кесарю кесарева». Яскудыр ее уже, наверное, Кутлук Тимур назвал. Или мать, когда в родных лесах укрылась. Чтобы новое имя, новую судьбу дала. Дочь лебедя. «Я думал, это от рода кунгратов. Вроде по-каковски-то это значит лебедь. Есть старая легенда в наших краях Была у Солнца и царя птиц Симурга дочь, звали ее Гамаюн. Являлась она в облике лебеди или прекрасной девицы с золотыми волосами. Потом полюбила земного богатыря и подарила ему волшебного коня и меч-кладенец. После его смерти она навсегда осталась лебедем. Выходит лебедь, жена тахты, а земной богатырь он сам? Это же сказка, хотя сказка ложь давней намек. «Где-то за облаками парит волшебная птица Гамаюн», — продолжил Злат. «Счастлив тот, на кого упадет тень ее крыльев».